Глава 22. «Прихожу в себя от усердного пыхтения совсем рядом». <свес> Натужно надувая щеки, Фил пытается натянуть тетиву серебряного оружия. Только у него не получается это совсем. Даже наполовину не желает согнуться лук. Судя по красным лицам остальных байкеров, пока я валялся без сознания, они тоже пробовали это сделать и так же безуспешно. Вот я сейчас должен рвать волосы и проклинать все и всех, потому как меня приводит в панический ужас одна мысль о повторении судьбы Улиса. А мне смешно. Смотрю на Фила и едва сдерживаю себя, чтобы Акикон не заржать в голос, настолько меня веселит эта сцена. Проверив языком все ли зубы после падения на своих местах, с усмешкой произношу немного осипшим голосом. «И долго вы собираетесь разыгрывать сцену женихи Пенелопы?» Услышав меня и очень точно поняв, что именно я сказал, Фил тут же отбрасывает лук, как самую ядовитую из змей, но вовремя спохватывается и ловит его у самой земли. «Гея, напугал ты как!» Стараясь скрыть свой непроизвольный испуг, он кидает оружие мне. «Лови!» Легко поймав лук и подняв колчан, я пристроил их за спиной. Этот жест был настолько естественным, что мне даже на секунду не пришлось задумываться, как повесить колчан и как удобнее носить это чудесное оружие. «Ты пока в отключке был задание усвоил», говоря это, меня сбоку обходит Мэг, рассматривая при этом как какую-то зверушку в зоопарке. «Чего?» – спрашиваю, не поняв его вопроса. «Понятно», – усмехается в ответ Мэг. «Тогда у нас для тебя две новости». «Одна хорошая, а вторая не очень». «Начну с хорошей», – вклинивается Антон. «Чем бы наш сегодняшний поход не завершился, мы все вернемся живыми, при совершенно любом исходе». «А не очень хорошая, проистекает из первого». Как опытный актер давно сработавшейся труппы, Фил продолжает речь Анна. «Вернемся мы, потому что нам выпал не простой подвиг, а испытание лика». «По твоей милости, кстати». Взгляд Гунна, брошенный на меня, был не из радостных. Испытание Лика не слышал о таком. Это когда один из героев, в ком текла еще густая кровь богов, долгое время не может найти себе воплощение, Арка подбирает ему слияние. Причем подбирает, исходя из наибольшего соответствия, а не из полного сродства, как происходит обычно. То есть в тебе есть многое, чтобы ты мог претендовать на данный Лик но все же недостаточно, чтобы выйти в слияние без испытания. Надо сказать, подобное происходит очень редко. Мы о таком только слышали, да и то в пересказах, но никогда не наблюдали сами, несмотря на наш очень большой опыт в деле паломничества. Вот он говорит, а у меня мысль зацепилась за его первую фразу и вертится вокруг нее. Разве Одиссей был сыном какого-либо бога? Определенно нет». Но, тем не менее, Фил прав, в крови Улисса намешано очень много божественного. Его прадед по отцовской линии сам громовержец. Антиклея же не только внучка Гермеса, но и спутница Артемиды, да и ее мать, не простая женщина, а любимица Афины. При этом еще по отцовской линии одна из прабабушек возлежала с Аполлоном. И это только то, что знал сам Улисс, а он знал далеко не все. Зато мне теперь известно, что слухи о том, что реальный отец Улисса – это Сизиф, не более чем ложь. Антиклея не изменяла Лаэрту. Впрочем, в древности, когда боги спокойно гуляли среди смертных, подобная мешанина олимпийской крови, особенно среди царских династий, была делом вполне обычным – куда ни плюнь, попадешь в потомка того или иного божества. «Чем это нам грозит?» – задаю основной вопрос. Как нам пояснили, пока ты валялся, как кулек с дерьмом на земле от божественного пинка, в случае провала испытания мы все вернемся живыми. Это он уже вроде говорил. Для нас это вообще обойдется без последствий. А вот для тебя, Фил ненадолго замолкает. А вот для тебя провал закроет арку навсегда. Может, для ребят это и правда страшная потеря, но я не испытываю по этому поводу никакого ужаса. Наоборот... Какое-то странное облегчение накатывает теплой волной, расслабляя зажатые мышцы. К тому же испытания сложнее обычного подвига, которые Арка предлагает в новолуние. Уже известно, что нам предстоит совершить? Да, в этот раз мне отвечает Мэг. Нас занесло на берега Нила за неделю до прибытия в Египет Юлия Цезаря. По дороге, пролегающей за твоей спиной, из загородной резиденции в Александрию проедет Клеопатра. Бог Нила был против заключения Клеопатры и союза с Римом и послал своих воинов убить царицу. В нашей истории Клеопатру спасла вторая центурия седьмого легиона, посланная по приказу Юлия для охраны царицы. Нам следует повторить деяния тех бойцов древности и спасти Клео, но я усиленно вспоминаю историю. Встреча Юлия и Клеопатры – это примерно 50-й год до возвышения. А значит, это еще реформы Мария, то есть... В центурии того времени было 100 бойцов, а нас всего пятеро. Четверо с половиной, усмехается Мэг. У тебя изрядно урезанное слияние, да и всего один атрибут, так что на целое ты не тянешь. Но поэтому паломничество и есть подвиг. Или ты думал, что все эти разговоры о подвигах и преодолении просто для красного словца? А почему ничего не происходит? Сделав вид, что не обратил внимания на его слова, перевожу тему разговора. Потому как вокруг и правда тишина, даже ветерок не дует, и кроме нашей пятерки не видно вообще ни души. «Обычно перед подвигом дается время прийти в себя. К тому же, если через порог переступает кто-то в первый раз, то это время увеличивается», – пожимает плечами Антон. «Иногда бывают исключения», – встревает Хатей и сразу за порогом тебя кидает в ту еще мясорубку. Но это и правда редкость». «Насколько я понимаю, мой лик вам уже известен», спрашиваю у байкеров, уже зная ответ. «Да, я не сильно удивлен», хмыкает Мэг. «Я сразу сказал, что из тебя хитрожопость так и прет». «Не звезди, не удивлен он», Фил явно не верит его словам. «Не, ну удивился, конечно, все же слияние с ликом легенды», Это сродни правильно угаданным цифрам в лотерее, поправляется Мэг, но все равно не так, чтобы сильно. А как узнали, я им точно ничего не говорил. «Можно подумать много в истории личностей, что могут ходить в обносках, и за спиной у них серебряный лукопалона, объясняет Мэг. «Я вот знаю всего двух таких, Одиссей и Филактет. Но второй слишком честный и вообще на тебя не похож». А вот хитро вывернутый царь Итаки – просто вылитый твой типаж. Вот чем я реально удивлен, так это тем, что тебе потребовалось испытание. По мне ты подходишь этому лику просто идеально. Может, кому-нибудь эти слова и польстили, но мне они были не в радость. Это только тот, кто не вчитывался в мифы и легенды, считает Улиса классным героем. А вот тот, кто удосужился вчитаться, тот понимает, что как человек – царь Итаки был еще той сволочью. Из тех, кто легко сведет со света любого, кто перейдет ему дорогу. Да, мне нравится ум и хитрость царя Итаки. Я восхищаюсь его умением стрелять и находить выход из самых сложных ситуаций. Но вот характером, беспринципностью и цинизмом в достижении цели на него походить не желаю. Видимо, этот рассинхронный не дает мне полного слияния с ликом. «К тому же твоя безграничная наглость воистину достойна Улисса. Смешок из уст Хатея звучит подобно выстрелу в тишине. «Это надо же было крикнуть, а можно мне другой лик. Мы чуть в осадок не выпали. Никто из нас ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь осмелился такое произнести. Так что не криви морду, Мэг прав. Ты реально подходишь Одиссею». «Да, с этой просьбой я прошел по грани, забылся». Это в играх можно сменить класс или даже персонажа, но здесь-то не компьютерная игра. Жаль только, что по физической форме ты пока явно не тянешь на одного из сильнейших героев. Антон явно не разделяет хорошего настроения остальных гуннов. Лук-то натянешь. Вот в чем-чем, а в этом у меня сомнений нет. Сделаю, мой голос тверд. Встав на ноги, ощупал себя на предмет целостности. Впрочем, это было лишнее, невзирая на долгий полет и совсем не мягкое приземление с потерей сознания, чувствую я себя на удивление хорошо, даже более чем. Настолько отлично я себя не ощущал никогда в жизни. Перехватив лук за рукоять, одним слитным движением достал стрелу из колчана и наложил на тетиву. Но вот натянуть серебряное оружие оказалось далеко не простым делом. По всем рассказам я должен был уверенно пользоваться своим атрибутом, Но на деле все оказалось намного хуже. Лук поддавался с огромным трудом. Уверен, в миру я бы не смог натянуть его и на одну десятую. Здесь же за порогом плечи лука все же поддались моим усилиям. Зафиксировав стрелу, я поднял лук примерно на 40 градусов в горизонту и спустил тетиво. С мелодичным звоном стрела устремилась в полет, уверенно разрезая воздух своим трехгранным наконечником. «Одиссей мог держать в полете сразу 6 стрел. Я же, судя по всему, способен выпускать не более трех в минуту. Больше не осилю никак, пока мое слияние не станет полнее. А точнее, не пока, а если». себе!» — выдохнул Фил, когда стрела вонзилась в землю. «Метров пятьсот!» 457, поправил я. «Сам не понимаю, как, но точно знаю. Именно на такую дистанцию ушла стрела». Причем это точно не предел для лука из рога серебряной лани артемиды. Он способен на большее, но только мне это большее пока недоступно. Такое ощущение, что атрибут не синхронизирован со мной, я плохо его чувствую, будто какие-то помехи мешают постоянно. Натянул все же, а то я уже сомневался. Все же мак меня недолюбливает, все время отпускает уничижительные комментарии. Впрочем, думаю, дело тут не столько в моем поведении или лике, а в том, что ему также нравится алоэ, и он наверняка заметил взгляды, которыми я провожаю девушку. Преодоленное стрелой расстояние впечатлило и меня, только я не подал виду. Убойная мощь серебряного лука поражает. Уверен, стрела, выпущенная из него без проблем пробьет любой доспех, не выкованный в горнах Гефеста а из щитов только самые массивные и прочные осадные конструкции способны будут задержать ее смертоносный полет. Думаю, что любого из гуннов, стоящих рядом, выстрел из моего атрибута пробьет насквозь, невзирая ни на ларику-сегментату, ни на скутумы. Правда, взбереди мне в голову подобное, я не успею натянуть лук, как они сократят дистанцию и порежут меня на ровные ломтики». Нет, разумеется, я всерьез не раздумывал над тем, чтобы стрелять по своим, а просто прикидывал, на каком расстоянии от будущего противника мне следует по возможности находиться. Судя по всему, ближе 50 метров мне к себе подпускать никого нельзя, иначе рискую не успеть привести оружие в боевое положение и спустить тетиву. Мой лик вам известен, не поделитесь своими. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, лезущих в голову, задаю свой вопрос байкерам. «В них нет ничего интересного. Мы обычные рабочие мулы войны». Антон поставил скутум на землю и поправил шлем. «Мой лик принадлежит Марку Антонию». Увидев мои расширившиеся в удивлении глаза, он тут же добавляет. «Нет, не тому самому. Просто полному теске. Героем он стал при Каннах, не только выведя из окружения свой десяток, но и вынеся орел своего легиона, в том сражении убив дюжину врагов и одного слона. Впоследствии долго служил, участвовал во многих сражениях, дошел до Карфагена. Герой Лика Мека, Мид Экрискат, служил в третьем легионе примерного во времена возвышения здесь, в Египте. Героем он стал во время штурма храмового комплекса Гора, когда ценой своей жизни разрушил главный алтарь павшего божества. Ликфила, Квинт Филасет, обычный триарий, полжизни проведший в гарнизонах Эфиопии, героем ставший уже в довольно зрелом возрасте. Он удерживал переправу через горную реку, пока эвакуировались гражданские, когда на поселение, которое охранял его отряд, напали каннибалы. Мой лик нес службу гораздо позже, ты видимо, сам решил рассказать о себе. Примерно в начале третьего века. Легион Германика, 10 лет службы от густых лесов Белгики до холодных берегов Янтарного моря, получил покровительство Ореса во время поединка с потомком Тиврата, божество кельтского пантона. Как видишь, наши лики из тех героев, о ком даже не осталось записей. На лице Фила при этих словах расплывается широкая улыбка. И нам это нравится. Нет тех заморочек, что у Блейса, Рика или Ланса. Проблемы, связанные с нашими ликами, это проблема обычных людей. В наши судьбы не вмешивались божества. На нас не висит проклятий или предопределенности. «Только вот характеры наших героев – те еще подарочки», усмехается в ответ на эти слова Хатей. Впрочем, с этим мы реально можем справиться сами. А вот Блейс, к примеру, не может так что нам и правда повезло с нашими героями. Я уже приготовился задать еще один вопрос, как услышал тихий звон, идущий сразу со всех сторон, и тут же всей коже ощутил легкий ветерок, дующий от реки. «Началось!» — хрустнув шейными позвонками, потянулся Антон, перехватывая поудобнее скутум и доставая из-за спины пилум. По узкой песчаной дороге в направлении по течению, а значит на север, Двигалась небольшая процессия. Впереди шло четыре облаченных в парадное одеяние воина, а за ними закрытый царский паланкин, которые несли на своих плечах 12 крепких, обнаженных по пояс чернокожих носильщиков. Даже с расстояния около трех сотен метров было видно, что паланкин шикарен. Видимо, в нем и находится Клеопатра, которую нам необходимо защитить. «Твою гею в душу!» выругался Антон, смотря куда-то мне за спину. Ход, напомни потом намять тебе лицо». «А я-то тут при чем Тут же откликнулся Хатей, бросив взгляд туда же, куда смотрел Ан, и немного побледнел. «За то, что сглазил». Резко обернувшись, замечаю и я то, что так не понравилось Антону. Из темных, глинистых вод великой реки на песчаный берег мерно чекани шаг искались своими крокодилями-мордами Выходили сибеки. Много сибеков, по мне так слишком много, учитывая то, что нас всего пятеро. Громко матерясь и поминая всех богов, байкеры, тем не менее, не стояли столбом. Они развернулись в линию и опустили щиты в землю. Все кроме хота, его щит не позволял сделать подобное, и он принял низкую боевую стойку. Не, ну это полный трендец. Как тогда с кентаврами, шансов ноль произнес Мэг, втыкая в землю под свою правую руку все три своих пилума. «Не паниковать!» — рыкнул Антон, производя те же манипуляции со своим метательным вооружением. «Да какой тут паниковать? Одного такого завалить уже достижение. Двоих орден требовать можно, троих — это вот точно подвиг!» — сплюнув на землю, выразил свое мнение Фил. «Да что же так иногда клинит?» — включается в этот бубнеж хоты. «Куда их столько на нас?» «Я что-то не наблюдаю в нашей группе ни Геракла, ни Исона». «Завалили хлебала!» — голос Антона выдает накатившую на него злость. «Они быстро бегают?» — задаю я свой вопрос, смещаясь немного левее жидкого строя гуннов, одновременно натягивая тетиву. «Быстро!» — отвечает Фил. «Они сильнее и быстрее людей, но менее выносливы и видят не очень хорошо на воздухе». «Я не разделяю общего подавленного настроения байкеров» потому как не вижу ни у одного из двухметровых антропоморфных и чешуйчатых гигантов с крокодильными мордами ни одного лука или самострела. В этом есть намек на шанс. Все сибеки вооружены однотипно. Строевой плетеный щит средней длины, тяжелое копье в руке да бронзовый боевой серп на поясе. Броню им заменяет толстая шкура. И, конечно, не стоит забывать о длинной, широкой, полной острейших зубов в крокодили и пасти. «Утис», — окликает меня Антон, — «если и есть надежда, то она на твой лук. Уходи во фланг, держи дистанцию». Моя стрела срывается в свой полет, и только после этого я киваю на его слова. До того места, где извод выходит на берег воины бога реки, примерно пять сотен шагов. Скорость полета стрелы, выпущенной из обычного лука, около 50 метров в секунду. Болт, пущенный из мощного блочного арбалета, разгоняется до 130. Но даже эта цифра ничтожна в сравнении с тем, на что способен серебряный лук. Его стрела сходит с тетивы примерно на 250. Разумеется, в своем полете стрела замедляется, так что свои цели, выпущенный мной снаряд, достигает только на счет 4. Один из сибеков, крайний правый в третьем ряду, спотыкается и падает на пожухлую траву. Он уже не встанет. Стрела, упав сверху, вошла между шеей и ключицей, почти до оперения погрузившись в его тело. Крокодила-люди не поднимали щиты в защитную позицию. Видимо, они вообще не видели лучника в рядах противника или посчитали невозможным выстрел на такую дистанцию, за что один из них и поплатился. «Отлично!» – комментирует попадание Хатей. «Вперед!» – оценив ситуацию, дает команду Антон одновременно выдергивая из земли пилумы и перехватывая их левой рукой. «Стоять бесполезно. Чем дальше их встретим от Паланкина, тем больше свободы Утису». Парни явно приободрились, и я не стал говорить о том, что целился в замыкающего себека. Промахнувшись в итоге метров на 6, попав хоть в кого-то совершенно случайно. Лук вел себя превосходно, это была именно моя ошибка. Я не учел направление и силу ветра, к тому же сообразил, что полет стрелы — это не выстрел из рельсатрона и длится определенное время, только после того, как уже спустил тетиву. Эти две ошибки, наложившись друг на друга, и позволили стреле упасть в центр вражеского строя. Отбежав в сторону, вновь натянул лук и произвел выстрел. да при той скорострельности, что я показываю... Перестрелять даже половину сибеков до того момента, как они доберутся до царицы, просто не успею, даже если все мои стрелы будут точны и смертоносны». К тому же Паланкин Клеопатры так и продолжал двигаться на север, будто охрана, идущая впереди, вообще не заметила готовящееся нападение. «Моя вторая стрела, подобно хищному соколу, упав с небес, всего лишь скользнула по счету одного из сибеков и глубоко ушла в землю». Да, до оригинального Одиссея мне как пешком до Луны. Я слишком привык к виртуальной стрельбе, и мне никак не перестроиться. На Луке нет оптики, нет даже прицельных планок. Это такое оружие, попасть в цель, с которого можно только подключив все свои чувства, а не только зрение. Кожей необходимо чувствовать ветер, кончиками пальцев вибрировать вместе с тетевой, всем телом посылать стрелу в полет. Так и только так, а у меня это не получается. Стреляя я на крытом стадионе по неподвижной мишени, то легко бы выбил олимпийский норматив. Умения, переданного мне атрибутом, для этого было вполне достаточно. Но, увы, здесь и сейчас совсем иные условия. К тому же одно дело стрельба на дистанции 50 или 100 метров, и совсем другое почти на треть километра. Дополнительной сложностью является то, что ветер неравномерен по силе и не абсолютно точен по направлению на протяжении всего полета стрелы. Тут мало ощущать, куда и как он дует около тебя. Тут нужно обладать каким-то невероятным чутьем, предугадывая порывы и изменения потоков воздуха на всем расстоянии выстрела. Несомненно, подобное чутье имелось у Одиссея, но из-за неполноты слияния мне оно полностью не передалось. Поэтому и третья стрела, лишь немного царапнув плечо замыкающего себека, не причинив никому особого вреда, воткнулась в землю. Видимо, сообразив, что находится под обстрелом, повинуясь громоподобному рыку своего вожака, огромного, почти на голову выше остальных себека, бойцы речного бога прикрылись щитами и перешли на бег». Из-за этого рыка, разнесшегося на многие сотни метров, нападение наконец-то заметили и в процессии царицы. Воины охраны что-то закричали, тыкая пальцем в направлении атакующих. Насильщики же замерли, как вкопанные, в ужасе наблюдая за происходящим. Бросив мимолетный взгляд на процессию, я вновь отбежал в сторону так, чтобы обстреливать наступающих хотя бы немного сбоку во время своей перебежки не сводил глаз с нападающих. Эх, если бы у нас была задача просто уничтожить отряд, посланный богом реки, то все было бы намного легче. Потому как в полном вооружении сибеки двигались все же медленнее меня. Да, гуннам в их броне от них не убежать никак, но я в своем трепье и только с луком в руках мог бы держать дистанцию от сибеков и в конце концов расстрелять их всех, так как благодаря колчану Аполлона Был неограничен в боезапасе. Это было бы, конечно, долго, но в конечном итоге такого противостояния не сомневался ни на секунду. Только вот наша задача была иной, и как ее выполнить, как защитить Клеопатру, я не знаю. Набравших скорость себеков можно было остановить только плотным строем щитов или большим количеством копий, но у нас не было ни одного ни второго. К тому же они не собирались с нами честно сражаться. У них была иная цель. Поэтому, повинуясь новому гортанному окрику, отряд нападающих разделился пополам. 15 крокодилоподобных особей, сомкнув щиты, развернулись в сторону четверки байкеров. А остальные, двигаясь по широкой дуге, явно наметили своей целью полонкин царицы. Из-за этого маневра мой первоначальный план на бой рухнул. Я собирался выбить как можно больше сибеков, расстреливая их строй сбоку или со спины, пока они сражаются с байкерами. Но теперь, если я так сделаю, то, возможно, и нанесу им урон, но в это время второй отряд сибеков доберется до царицы, и наша миссия будет провалена. Поняв эту нехитрую истину, сделал четвертый выстрел, который ни по кому не попал, и со всех ног кинулся к паланкину. К тому же у меня возникла мысль организовать оборону Клеопатры силами четырех ее охранников и носильщиков. Да, чернокожие амбалы, это слово пришло к нам как раз из той древности, именно так называли тех, кто носил на своих плечах паланкин, были не вооружены, но они были вполне внушительного телосложения и явно не обделены силой. Каждый из них по своей комплекции не уступал себеком. Возможно, своими телами они хотя бы немного задержат нападение и дадут мне время на несколько выстрелов. Но этой моей затее не суждено было сбыться. Увидев, что сибеки разделились и полтора десятка бегут прямо к процессии, насильщики бросили паланкин на дорогу и с громкими криками разбежались в стороны. По правилам командной игры мне нужно было своей стрельбой прикрывать байкеров, но если бы я так поступил, то на выполнение основной задачи можно было бы ставить камень. Поэтому, мысленно попросив прощения у парней, я перенес свой прицел на группу, бегущую к полонкину. Наложив стрелу, закрыл глаза и сделал глубокий вздох. В моих руках не рельсотрон, а совсем иное оружие. Всеми своими мыслями и чувствами я потянулся к атрибуту, моля его принять меня и научить. Мне показалось, что я смог ощутить мимолетный отклик. Когда выдохнул и открыл глаза, то мир вокруг изменился совсем немного, точнее мир остался прежним, изменилось мое его восприятие. Все окружающее стало немного более четким, краски приобрели большую глубину, мне даже показалось, что я вижу дуновение ветра. Натянув тетиву, я вскинул лук, прицелился и уже готов был выстрелить, как почувствовал, что атрибут тянет мою ладонь немного вверх. Подчинившись этому наитию, поднял лук немного выше и только после этого спустил тетиву. Через три секунды крайний слева себек поймал эту мою стрелу грудью, его ноги тут же подогнулись, и он упал безжизненной тушей на сухую землю. Я рассчитывал, что это немного задержит нападающих, но они наоборот, взревели громче и ускорили свой бег, к тому же подняв щиты над головами. В этот момент байкеры столкнулись с выставленным против них отрядом. Когда до воинов речного бога оставалось шагов двадцать, гунны метнули первые пилумы. Разумеется, сибеки не стали ждать, пока их наколят как бабочек на длинные наконечники, а подняв щиты, приняли удар на них. Но за первым последовал тут же второй бросок, и один из крокодила-мордых бойцов не успел поднять свой щит достаточно быстро. Бросок Антона был идеально выверен, И его пилум, пробив твердую шкуру врага, вонзился в зеленую шею. В образовавшуюся от заваливающегося на бок тела брешь, тут же полетели последние тяжелые дротики байкеров, один из них, очень удачно, едва скользнув по краю вражеского щита, нашел себе жертву, пробив шкуру на животе крокодила подобного. По сложившейся диспозиции план бойцов Нильского божества заключался в широком охвате четверки гуннов с последующим их окружением. Только вот байкеры были опытными воинами и, не став ждать исполнения плана противника, пошли на прорыв. Судя по всему, в мыслях Антона было свести бой к множеству разрозненных поединков, устроить неразбериху и кучу малу, в которой максимально реализовать боевые умения своей четверки. Вот Хатей едва успел метнуть свой пилум, тут же кидается вперед. Его ступня бьет по торчащему из вражеского щита и застрявшему в нем пилуму первого броска, тем самым пригибая этот щит к земле, а его меч в стремительном выпаде бьет в на мгновение оставшуюся без защиты шею ближнего себека. От сдвоенного удара тяжелыми копьями справа и слева Хота спасают Фил и Мэк, прикрыв своими скутумами. А вот дальше начинается полный бардак. Бросив свой щит в морду врага слева, Хатей, вместо того чтобы освободить свой меч, наоборот, прыгает всем телом на уже умирающего себека, охватывает его руками и валится вместе с ним на землю. Прямо под ноги себеков, сбивая ближних к нему с ног или заставляя потерять равновесие, при этом он прикрывается телом умирающего от вражеских копий. В эту схватку тут же бросаются Мэг с Филом, стараясь нанести как можно больше ударов, не обязательно смертельных. Антон же, наоборот, отскакивает назад и, воспользовавшись ситуацией, бросает свой гладий в одного из потерявших равновесия сибеков, поразив того этим броском точно под челюсть. После чего байкер вскидывает скутум, отражая двойной удар копий, затем перехватывает свой щит двумя руками и, закрывшись им, бросается под колени ближайшему сибеку. Дальнейшее превратилось в какую-то свалку, а не бой, в которой мне уже было ничего не разобрать. Еще, подбегая к охране царицы, я замахал руками и заорал, чтобы они не стояли на месте, а пытались перехватить группу атаки как можно дальше от Паланкина. Правда, когда разглядел воинов сопровождения Клеопатры, то понял, что бойцы из них те еще. Нет, внешне все было очень пристойно. Шикарные доспехи с позолотой, шлемы, навивающие воспоминания об эпохе завоеваний великого Александра, Из серебряных ножен, что открываются взгляду, когда их белоснежные плащи развиваются на ветру, выглядывают осыпанные драгоценными камнями рукояти и мечей. Только вот я вижу неподдельный страх, переходящий в панический ужас на их лицах. Они не воины, они просто статусный эскорт, умеющий красиво шагать и внушительно надувать щеки. Думаю, их учили сражаться, но вот вряд ли хоть один из этой четверки был в реальном бою. Наверное, подобные мысли в моей голове должны выглядеть смешными, так как я сам, если и воевал, то только в играх, сидя в мягком и безопасном кресле. Но, видимо, в данном случае я смотрел на сопровождающих царицу через призму пусть частичного, но все же слияния с героем, который за свою жизнь участвовал в десятках сражений и в сотнях схваток. Уже подумал, что этот эскорт разбежится подобно насильщикам, но они смогли меня удивить. Старший в четверке, вытащив меч из ножен, что-то прокричал на древнеегипетском, из всей фразы я разобрал только Клеопатра, и этот маленький отряд, придавая себе храбрости безумным криком, побежал на себеков, суматошно размахивая оружием над головами.